Глава сороковая. Женихи нервничали не меньше невест. Казалось бы, что там надевать мужчинам? Ни причёсок, ни цветов, костюм да рубашка. Но Филипп волнуясь, трижды менял рубашку, считая, что она недостаточно белая и выглаженная. Потом пять раз перевязывал галстук, каждый раз меняя форму узла, пока Илья не рыкнул на него и не затянул винзерский узел сам. Егор с костюмом справился быстро, зато бесконечно дёргал бутоньерку. «Но «Ну что за глупость украшать мужика цветами?» — шипел он, морщись от лёгкого цветочного запаха. Потом его внимание переключилось на букет невесты. Альфе вдруг показалось, что он зря срезал цветы в саду и сам лично обмотал их стеблей лентой. Наверное, всё же надо было заказать для Агаты пышный пучок роз. и гипсофилы на пластиковой рукояти, изготовленной в цветочном салоне, как это сделал для Валерии Филип. А может, ещё не поздно отправить Шустрого волка в город? Бетти, мысленно умирая со смеху, уговаривали Альфу не паниковать. Подливали ему чаёк с ромашкой и обещали всё сделать вот прямо сейчас, за 15 минут до церемонии. А вдруг Агати не понравится церемония на улице? Снова заволновался Егор. Вы же все обговорили заранее. Зал в доме тесный, а погода хорошая. Как малыша убеждал Альфу Бета. Агате понравился сад. Она видела брачный камень. И вообще ей кажется все равно, где свадьба. Лишь бы с тобой. Подергав слишком тугой галстук, Егор махнул рукой и двинулся к выходу в сад. Валерия обещала надеть шпильки. Чуть не подпрыгнул Филипп, выходя следом. А тут дорожка неровная. Валерия волчится, стиснув зубы, отвечал Илья. Она на шпильках может даже по брусчатке пройти. Я не хочу, чтобы она упала. Почти шёпотом признался доктор в панике, проверяя, держит ли свидетель его рабочую сумку. Просто, на всякий случай. Что если кому-то из гостей станет плохо? К счастью, странное состояние обоих женихов улетучилось, стоило им выйти к брачному камню. занять своё место и увидеть приближающихся невест. Первая, сияя и сверкая, появилась Валерия. Филипп судорожно сглотнул, любуясь волчицей, похожей на драгоценную статуэтку Сваровски. Она шла легко и быстро, а впечатляющие каблучки ни разу не скользнули с каменной плитки, которой были выложены дорожки. Следом шла Агата. Увидев свою стальную ромашку, Егор выпрямился, и его глаза засверкали. Молодые только вчера вечером вернулись из брачного домика, но успели так соскучиться, что буквально пожирали друг друга глазами. Только вежливое покашливание маменьки Агаты заставило невесту скромно потупиться, а женихов отвести глаза. Церемонию проводил Илья. Бэтта, пряча весёлые искры в глазах, подождал, пока невесты подойдут ближе, примут букеты с рук женихов и встанут рядом. Жители Серого Лога Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важнейшее событие нашей Тут обортянь поперхнулся, взглянул на родителей Агаты и закончил. Большой и дружной семьи. В толпе раздались лёгкие смешки. Все поняли, какое слово пропустил Бета. Члены стаи умело хранили свои секреты. Глава нашего посёлка наконец-то нашёл свою половинку. А ещё наша отважная медсестра Валерия Вернулась с прогулки со знатной добычей. Смешки усилились. Прогулки доктора и его волчицы порой не давали спать по ночам всему посёлку. Поэтому сегодня мы официально регистрируем брак Филиппа и Валерии. Тут регистратор повернулся к паре и протянул им блюдечко с кольцами. Агата бросила на тарелочку короткий взгляд и вздохнула с облегчением. Филипп купил для Леры новое кольцо. Изящная восьмёрка, усыпанная бриллиантовой крошкой, очень украсила тонкие, но сильные пальцы невесты. В ответ она надела на палец жениха тяжёлый перстень с волчьей мордой. Изумрудные глазки холодно сверкнули, закрепляя союз. Подпишите. Или я не забыла открыть поселковую книгу регистрации и подсунуть её новобрачным для подписи. Жених может поцеловать невесту. Торжественно объявил он Как только Филиппа и Валерия оставили свои автографы на странице. Волчица на каблуках была лишь чуть-чуть ниже жениха, поэтому шагнула вперёд, схватила доктора за голову и впилась в его губы таким поцелуем, что в толпе раздался свист и дрожный стон. Полагаю, Бета был всё так же иронично прекрасен. Филиппа и Валерия готовы уступить место Егору и Агате. Вспомнив, где находится Новобрачные успешно отошли в сторону. Егор протянул руку своей единственной, и они вместе шагнули ближе к брачному камню. Илья молча протянул им старинное серебряное блюдце. Агата от волнения закусила губу. Егор взял очень простое золотое кольцо, надел его на руку будущей жены, а сверху накрыл простое украшение тяжёлым перстнем с волчьим следом на снежно-белом агате. Не то печать не то знак принадлежности. В ответ девушка волнуясь, надела будущему мужу перстень с волчьей головой, но глаза волка отливали шелковистой синевой сапфира. Едва тонкие пальцы соскользнули с его ладони, Егор привлёк любимую к себе и бережно, словно хрустальную, поцеловал свою стальную ромашку. Агата же потянулась к нему, как цветок к солнцу, и прервать их смогли только бурные аплодисменты. А теперь прошу вас расписаться. Напомнил Илья строгим взглядом, сдерживая нетерпеливых сигалетков, желающих скорее бежать к столам и музыке. Как только подписи были поставлены, Егор вдруг схватил жену на руки и громко объявил: "А теперь празднуем!"